Глава 27. Гонка пронариев Вот уже которую неделю на холме Белого ворона шла великая битва. Солнце яростно метало свои лучи, уничтожая снежинки одну за другой. Но тучи и ветер сопротивлялись, с неба падало все больше и больше снега, а ветер яростно ревел, раскидывая их по холму. И только на ночь обе стороны расходились в разные концы ринга на передышку. Казалось, этой битве нет конца. День за днем, каждое утро, солнце и зима сталкивались в смертельном бою. Но всему приходит конец. Первым сдался ветер. Он слишком устал, ему требовался отдых. Вслед за ветром признали поражение тучи. Обессиленные, они рассыпались на части, безнадежно рассматривая свое детище, пушистое, белое покрывало на холме. Наступила весна. «Готовы!» — молодой Пронарий, одетый в белое хаури со знаком клана Караки на спине, смотрел на пятерых ребятишек. Сегодня был финал гонок Пронариев среди детей до 11 лет. Вместе с игрой «Алого столпа» и игрой «Червя» гонки Пронариев входили в тройку самых популярных видов спорта во всем триграмме. «Да!» — воинственно кивнула Фластра. «Она была уверена, что победит». Тогда Пронарий поднял руку, сегодня он был судьей. На старт! Пятеро детей сосредоточились, каждый из них принял стойку, наклонил корпус вперед и плотно приложил согнутые в локтях руки к груди. Справа от каждого начиналась своя трасса Пронария. У гонок были очень простые правила. Кто первее доскользит до финиша, тот и победил. Фластра кинула беглый взгляд на своих соседей. Слева ее брат, Кластер. Он был крайне серьезен, ведь тоже не желал проигрывать. Слева равнодушный Кенни, тот, кого она хотела победить любой ценой. Внимание! Помимо Фластры, Кластера и Кенни, в гонке участвовали еще двое пронариев. Друзья Фластры, обоих Кенни видел, когда прятался в подвале Алой Башни, во время нападения драконов. Первым был парень по имени Филипп, тучный, с вечным недовольным лицом, Он носил крупные металлические серьги на ушах и всегда обильно разрисовывал лицо красной краской. Вторая — девочка Ида, пухлые губы, прекрасные янтарные глаза. Только вот нос, как у взрослого мужика, здоровенный и чуть кривой. «Марш!» — судья махнул рукой, пятеро сорвались с места. Кенни легко соскользнул в жолоб и оттолкнулся правой ногой. Левая стопа при этом была покрыта праной с намерением скольжения. «Победишь их или поддашься?» — спросил Ира. Кенни еще раз оттолкнулся, на этот раз левой ногой. Перемещаться по трассе Пронария было не так просто. Необходимо очень точно убирать намерение скольжения с той ноги, которой отталкиваешься, иначе стопа заскользит и падение неизбежно. Самая частая ошибка всех новичков. Кенни не стал отвечать сестре, он плотнее прижал руки к груди и резко ускорился, отрываясь от фластера и кластера. Кенни скользил все быстрее и быстрее, ощущая себя так, словно летит. Ву! Ветер дул в лицо, развивая его слегка отросшие волосы. На лице сама собой появилась возбужденная улыбка. Кенни обожал скорость. Он понял это совсем недавно, когда обучился скольжению и начал использовать трассы пронариев по назначению. «Впереди поворот», — предупредила сестра. Но Кенни и так это видел. Он сильнее подогнул колени и подал корпус вперед. Словно торпеда, его тело летело вперед, разрывая встречный воздух. Вуш! Кинни вылетел из желоба вверх, как рыба-прыгун. В воздухе он плотно прижал колени к груди и закрутился, как юла. А, -а, а Из его рта вырвался восторженный крик. Вуш! Кинни приземлился прямо на край желоба и легко вернулся на трассу Пронария, умело поймав равновесие. Своим прыжком и кувырками он преодолел поворот. Продолжая скользить, Кенни коротко обернулся. Сзади, держась наравне, скользили кластер и фластра. Оба в метрах десяти от него. Филиппа и Иды не видно, они отстали. Кенни чуть замедлился, делая вид, что устал. Буквально три дня назад он бросил вызов 15-летнему лейтенанту и победил его в гонке. Как он может проиграть десятилеткам? Но Кенни не хотел сильно расстраивать мелких, пусть порадуются. На втором повороте Кенни осознанно замешкался, и Фластра с Кластером догнали его. Началась настоящая гонка. Под шум ветра и взаимные подначки троица делала все, что в их силах, чтобы обогнать противника. По очереди каждый из них вырывался вперед. То Фластра, то Кластер, то Кенни. «Вы слабаки!» — кричала взбудораженная Фластра. «Прочь!» — ее обогнал кластер. «Пока, пока!» — мимо пролетел Кенни. «Начинается подъем», — предупредила Ира с интересом наблюдающая за развлечением брата. На холме Белого Ворона было несколько пранодромов, на которых проводили гонки. Трек, по которому катилась пятерка, был кольцевым. Он начинался и заканчивался в одном месте, на вершине холма. Поэтому гонщики сперва спускались, а затем поднимались. И подъем всегда давался тяжелее и требовал больше праны, чем спуск. Троица замедлилась. Каждый из них все чаще отталкивался ногой, чтобы придать себе ускорение. Становилось все тяжелее. Первая отстала фластра, ей не хватило выносливости. Кластер и Кенни шли впритык до самого конца. Кенни с удивлением обнаружил, что сейчас выкладывается процентов на 80. Но кластер все равно не отстает. «Удивительный парень, невероятно талантливый». С тех пор, как Кенни впервые смог самостоятельно войти в мир духов, прошел месяц. За это время Кенни очень часто контактировал с Кластром и Фластрой. Со временем он начал понимать, что сын патриарха — монстр. Он был слишком талантлив для человека. Не поглотив ни одной искры и не имея такого учителя, как великий генерал Марианелла. Кластер держался не хуже сестры и главного соперника, Кенни. В игре «Алого столпа» Кластер показывал невероятные результаты. Кенни, даже выкладываясь на полную, побеждал его лишь в половине случаев. В игре «Червя» первенство всегда было у Кенни, но Кластер одерживал верх над сестрой. Первый Кенни лишь на полсекунды обогнал Кластера. Если бы с ним соревновалась Фластера, Кенни бы поддался ей, чтобы не расстраивать. Но отдавать победу Кластеру Кенни не хотел. Пусть радуется, что почти догнал его. «Хорош!» — кивнул судья. «Кенни первый, Кластер второй, фластра третья». Кенни подошел к сумке и вытащил оттуда бутылку с водой. Он жадно прильнул к ней. Фластер и Кластер повторили за ним. «Вы завтра отправляетесь на охоту, да?» — чуть завистливо спросила фластра «Ага», — Кенни вытер подбородок. «Сегодня будем собираться, поэтому я побежал домой». — Удачи тебе, — вздохнула девочка. — Будь там осторожнее, не дай себя убить. Кенни высокомерно взглянул на нее. — Думаешь, меня так легко прикончить? Фластра закатила глаза и отвернулась от него. Кенни подобрал сумку, махнул на прощание ребятам и заскользил в сторону центра деревни. — Завтра, — выдохнула Ира, — как быстро пришла весна. — Это да, Кенни сам не заметил, как пролетел месяц. — Как твои дела в мире духов? — спросил он. Впереди еще два штаба, и мы будем рядом с огородом тролля». Ира воодушевилась. «Но чем ближе к запретной зоне, тем опаснее. Не знаю, получится ли у меня добраться до последнего штаба. Говорят, там сидят по-настоящему опытные охотники. Жаль, что у тебя не получится присоединиться». Весь месяц Кенни вместе с Люцией скитался по окраине, убивал призрачных монстров и искал штаб но пока не смог его найти, как и не смог подчинить себе хоть один из артефактов ангелов. Приходилось таскать их с собой и прятать перед каждым выходом из мира духов. «Ты справишься!» Кенни спрыгнул на трассу и резко ускорился. Впереди показались ворота, ведущие во внутреннюю часть деревни. «Надеюсь, но это потом. Я уже предупредил ребят. В этой вылазке я буду с тобой». Завтра Крис, Кенни и Хиши собирались отправиться в сторону холма Ядовитой Гадюки, чтобы разграбить сокровищницу клана Охи. Пару дней назад Кенни почувствовал, что полностью переварил опыт из Искры Капитана. Ему хотелось проверить свои силы в бою с опасным противником, и вылазка к холму Ядовитой Гадюки — отличная возможность. Трасса Пронария закончилась, Кенни заскользил по дороге, дом уже был близко. На улице вечерело, солнце, довольное своей легендарной победой над зимой, лениво опрокидывалось к горизонту. Деревню накрывала вечерняя прохлада. Ранние пташки среди полуночных сверчков уже сонно ворочились, готовые вот-вот проснуться. «Как думаешь, убийцы нападут на вас?» — спросила Ира. «С того раза, как пятерых убил фермер, никто не показывался». «Не знаю», — не перешел на шаг. «Но если покажутся, их будет ждать сюрприз». Он вошел во двор и увидел Криса, который сидел на огромном пне. Его правая рука лежала на колене, ладонь сжимала небольшой топор. Левая рука была полностью забинтована от плеча до кончика пальцев. В ней Крис держал чётки и быстро перебирал их, тренируя моторику пальцев. Ха ха, маленький Кенни! Крис взглянул на внука. Как гонка! Дед не боялся отпускать внука за пределы деревни на гонку. «Ведь с ним были фластры и Марионелла. «Я победил!» Кенни скосил глаза на руку деда. Он своими глазами наблюдал чудотворную способность радужного червя. Кенни видел, как рука деда медленно отрастает. Каждый день к нему приходили лекари, меняли повязки, наносили специальные мази. Полторы недели назад Крис окончательно отрастил левую руку и начал тренировать ее. Конечно, пока она была гораздо слабее правой, но дед был очень доволен. не знал еще один секрет, о котором даже патриарх не был в курсе. Совсем недавно Крис сохранил в Источнике еще одну большую технику и стал великим генералом. У генералов в Источнике сохранена одна большая техника, у великих генералов — три. У маршалов условия совершенно другие. Чтобы достичь их ранга, мало больших техник, там уже нужны сверхтехники. «Я не сомневался, что ты победишь», — заявил Крис. «Иди поужинай». Кенни вошел в дом. За столом сидела хиша и ела жареную вермишель с кусочками мяса. «Кенни», — вяло заметила она, — «как гонка. Я победил». Кенни быстро умылся и сел за стол. «Какой запах!» — он сглотнул, спешно накладывая свое любимое блюдо. «Завтра, да?» — хиша ковырялась в тарелке. «Ага». Кенни начал есть и чуть не застонал от наслаждения. Хиши не замечала его. Уже почти полтора месяца прошло, как она стала спарринг-партнером для Кенни. В последние пару недель она всеми силами старалась отложить очередной спарринг. Ведь Хиши проигрывала в трех боях из пяти. И то она подозревала, что Кенни специально поддавался, что только сильнее демотивировало ее. Хиша захандрила. Ей было стыдно, что парень на четыре года младше ее был сильнее. Хиша очень хотела как можно скорее разграбить сокровищницу клана Охи. Она была уверена, что искры праны и некоторые сокровища помогут ей стать гораздо сильнее. «Надо повару спасибо сказать», кинни Кенни-сыто откинулся на спинку стула. «Ты точно хочешь завтра с нами? Это опасно для жизни. На нас убийцы из теневой секты могут напасть». «Не говори ерунды», — отмахнулась Хиши. «Я столько ждала этого момента. Жаль, что твой дед только сейчас согласился идти». «Он знает, что делает», — пожал плечами Кенни. «Устроим спарринг?» «Нет, завтра нужны все силы». Хиши уткнулась в тарелку. «Как только я получу искры, мы снова сразимся». Кенни, понимающе кивнул и отправился в свою комнату. Он вспомнил слова деда о Хише. Крис сказал, что Кенни должен сам решать, что с ней делать. Убить, оставить или отпустить на все четыре стороны. За последние почти два месяца Кенни и Ира достаточно изучили хиши, чтобы понять ее природу. Эта девочка слишком молода, поэтому не скрывает свои мысли. На земле таких, как она, называют психопатами, тут же еретическими пронариями. Психопаты не способны сопереживать другим. Они не чувствуют стыда и совершенно эгоцентричны. На земле таких людей сдерживает закон и общество, а в триграмме лидеры кланов выявляют их заранее и избавляются. Большинство известных еретических пронариев являются прирожденными психопатами. Они идут по головам других, не чураясь любых средств, чтобы достичь своих целей. Предательство для них такое же плевое дело, как общение. «Но что делать с Хиши? Подумаю еще», — решил Кенни. Он сходил в душ и лег в кровать. Завтра очень рано они отправятся за сокровищами клана Охи. Нужно хорошенько выспаться.